Хокон Нассер. Змеиный цветок из Самарии. Читает Дмитрий Кременский. Глава первая. Это не я все начал. В смысле, это не я выкопал змеиный цветок. Это совершенно не входило в мои планы. В жизни и без того столько тревог и жестокости, что делается дурно даже от простого созерцания со стороны. Я знаю, о чем говорю. за сорок девять лет моей жизни я принял всего четыре или пять важных решений но принимая их каждый раз сталкивался с самыми непредсказуемыми последствиями поэтому со временем научился воздерживаться от подобных поступков с годами я здорово поднатарел в этом и избегал всего того что каким либо образом могло нарушить стабильность и размеренность существования моего собственного и окружающих. Поймите меня правильно. Иные люди способны совершать самые поразительные глупости, и им все сходит с рук. Мне же достаточно только слегка подмигнуть одним глазком, как уже вот, пожалуйста, 25-летний брак и две дочки на шее. Это я так, к примеру. Я живу в Гротенбурге. Жена с дочками тоже, хотя уже и не под одной крышей со мной. Я живу в Гротенбурге. между хильдой и биатрис два с половиной года разницы но одна вышла замуж всего пять месяцев спустя после другой обу событий произошли в прошлом году но по крайней мере хильда была уже беременна мне еще год до полтинника а я уже на пути к тому чтобы стать дедушкой мою жену зовут клара и она меня больше не любит об этом она сообщила мне совсем недавно всего за четыре дня до начала летних каникул. И в сущности это и стало той самой отправной точкой. Да, отчасти именно Клара выдернула тот камень, из-за которого обрушилась вся лавина. Я же, как говорится, умываю руки. Я всегда так делаю, если обстоятельства позволяют. А про то, почему я так поступаю, я уже говорил. Возможно, Парк, она вообще никогда меня не любила и когда в тысяча девятьсот семьдесят втором году я подмигивал ей в тот вечер у ольгейского моря то думал о чем угодно но только не о любви то самое настоящее пламя разгорелось во мне всего один единственный раз это случилось тридцать лет назад и в тот раз поыхавший во мне огонь действительно толкнул меня на поступки о последствиях которых я и хочу рассказать о них и о том странном запоздалом взаимопонимании с моей женой зародившимся в этот теплый многообещающий июньский вечер тысяча девятьсот девяносто седьмого года после того как она сказала что больше меня не любит я опустил газету которую перед этим читал и какое то время просто молчал клара как ни в чем не бывало продолжала дальше подвязывать свои томаты будто ничего и не говорила на мгновение мне почудилось что это слуховая галлюцинация и я просто все неправильно расслышал так ты хочешь развестись на всякий случай уточнил я собираюсь ответила она не поднимая головы по крайней мере это ли это я хочу провести отдельно у тебя кто то есть спросил я «От счастья», — сказала она. Я подумал и пришел к выводу, что это на редкость неопределенный ответ, даже для моей жены. Я еще немного поразмышлял на тему, кто бы это мог быть, но вскоре поймал себя на мысли, что мне, честно говоря, все равно, и продолжил читать дальше свою газету. Меньше чем через два часа после этого разговора мне позвонил Урбан Клеервуд. разумеется может показаться странным что это произошло в тот же самый вечер когда развалился мой четверт вековой брак но как я уже пытался объяснить так всегда было и продолжает происходить в моей жизни все очень просто одни события притягивают другие что то вроде психического магнетизма по другому не знаю чем еще это объяснить и как этому противостоять поэтому даже не пытаюсь генри мартенс да здорово дружище это урбан клеэр вот помнишь меня я подумал и сказал что помню давненько не виделись да уж не вчера тридцать лет если быть точным он рассмеялся я не смог узнать его сразу по голосу но зато тут же узнал его смех еще во время учебы в гимназии он был подобен громовым раскатом и казалось с годами и лишними килограммами только еще больше возмужал и окреп Я ведь больше не видел Урбана с тех пор. Но если и есть что-то, что не способно скрыть значительную прибавку в весе, так это смех. — Как у тебя дела? — спросил он. — Хороший вопрос, — отозвался я. — По-видимому, буду разводиться, но я не собираюсь ныть по этому поводу. — Ну, надо же! — посочувствовал он. — Так ты женат? — Угадал. — А ты нет? — Времени не было. — Ясно. — А чего звонишь? — Я. он откашлялся прежде чем перейти к сути дела ты ведь сейчас работаешь учителем иностранного языка откуда ты знаешь слышал от кого от макса встретились как то ну он и рассказал я задумался и припомнил что несколько лет назад я действительно столкнулся с максом штернером на книжной выставке вот как мне нужна небольшая помощь было время ты чертовски хорошо писал все эти сочинения Не могло же все просто так исчезнуть, правда?» Я не ответил. Начинала попахивать работенкой. «А ты сам-то кем работаешь?» — спросил я. «Психотерапевтом», — ответил Орбан. «Да плевать на это. Дело в том, что я написал книгу. Крутая вещь, честно скажу. Но мне нужен кто-нибудь, кто смог бы ее просмотреть. Ну, там лексика, грамматика и все такое». И я не колебался ни секунды. «Где ты живешь?» — прямо спросил я. «В Арлыхе. Но у меня есть домик под «К». лес озера до ближайшего жилья топать и топать что если нам провести там недельки две с меня крыши над головой и питание с тебя чтение и реакктура отдохнем вспомним школьные годы коньяк сигары рыбалка как тебя я раздумывал всего две секунды когда спросил я чем раньше тем лучше можно даже десятого вот только сперва закончи немного с работой что скажешь я заглянул в свой ежедневник он был чист как великая пятница перед пасхой но я не собирался в этом признаваться. — Две недели, начиная с одиннадцатого, — сказал я. — Это единственное время, когда я буду свободен. «Превосходно — Превосходно! — отозвался Урбан Клейрвот и снова расхохотался. — Всего через семь дней, черт побери, это будет здорово! Ты, должно быть, не часто бывал в КАС с тех пор, как мы закончили учебу. — Ни разу. — Да что ты говоришь? — Так ни разу и не побывал там за тридцать лет? С чего бы это? — На то есть свои причины, — туманно объяснил я. а ты имеешь в виду то что тогда случилось и я не ответил ну что ж помолчав продолжил урбан что было то было мы наверное об этом тоже можем поговорить наверное эхом откликнулся я мы обменялись адресами и номерами телефонов и распрощались какое то время я еще стоял в кабинете и размышлял чувствуя как пружина времени длиной в целых три десятка лет больше половины моей жизни сжимается превращаясь почти в ничто и что собственно есть жизнь подумалась мне куда одеваются все прожитые нами дни после этого не пожелав жене спокойной ночи я отправился стелить себе постель в комнате для гостей. прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось уснуть и во сне меня преследовали мысли не о кларе и нашем раздельном будущем. а о том, что значит для меня снова оказаться в Ка и снова ступать по тем мостовым, по которым я бегал подростком в школьные годы. От подобных мыслей мне стало не по себе, и я понял, что если бы не неожиданное заявление моей жены чуть раньше вечером, я бы ни за что, ни при каких обстоятельствах не стал бы соглашаться на предложение Урбана Клеервотта. Так что... это не я выкопал змеиный цветок лучше я еще раз об этом напомню